Глава девятая. Райан. Арендованный черный вранглер уже ждал нас у здания аэропорта. Я забрал ключи и утрамбовал багаж. Можно было ехать. Отсюда до нашего отеля было всего полчаса езды. Вообще-то нас должен был встретить Кей, но его не было в городе, и отвлекать Дэна от предсвадебного дерьма я бы не рискнул. Мы уселись в машину, и пока я настраивал кресло под себя и писал отцу, что приземлился Сью начала тараторить что-то о расписании и отпаривании смокинга. Я понимал, что она пытается отвлечь меня от нежелательных мыслей, но они уже прокрались в голову, укоренившись так глубоко, что виски запульсировали от боли. «Кроме того, Four Season — прекрасный спа. Думаю, я могу сделать там прическу и макияж перед выездом в «Сью, хватит», — сказал я ровно. «Я знаю, что ты пытаешься сделать». «Ох». Она престиженно посмотрела себе под ноги. «Я благодарен за то, что ты здесь. Но не надо нянчиться со мной, окей? Повеселись, сходи в этот чертов спа, в общем, просто наслаждайся поездкой, я в порядке». Наверное, звучал убедительно, потому что Сью широко улыбнулась и кулаком пихнула меня в плечо. «Слушаюсь, босс. Кстати, за мой отрыв платишь ты», — она подмигнула. Окна моего номера выходили на парк развлечений на военно-морском пирсе. Я смотрел на веселящиеся семьи с детьми и пытался вспомнить, были ли в моей жизни дни, когда оба родителя также смеялись, проводя время со мной. Чаще всего я приезжал в Чикаго с отцом или родителями Дэна. Моя мать всегда находила дела поважнее, считая походы на аттракционы вселенской глупостью. Ну да. Что может быть ужаснее для ребенка? Разве что игра в школьной команде по футболу, тусовка, провонявшей машинным маслом автомастерской, или рыбалка. Все эти увлечения она презирала. Зазвонил телефон, я подошёл к кровати и вынул его из кармана куртки. «Донован, ты в городе?» Голос Дэна был нервным. Только что заселился в отель. Как идёт подготовка? «Знаешь, это последнее, что мне сейчас хочется обсуждать. Ты можешь приехать?» «Что-то случилось?» как будто вот-вот расплачешься», — хохотнул я. «Только то, что моя невеста с самого утра катает мои яйца по всему городу. Мне очень нужна мужская компания». «Окей, я все равно сегодня свободен. Буду примерно через полчаса. Пожалуйста, найди свои шары к этому времени». Я вышел из номера и постучал в дверь сью «Не входи, подожди за дверью», — крикнула она приглушенно. Как будто я собирался. Подождал пять минут, потом дверь открылась. Сью стояла на пороге в коротком ярко-голубом платье. Рыжая копна была собрана на макушке. Она покружилась, как принцесса из диснеевского мультика, и остановилась, сияя улыбкой. «Здорово! Они его ни капельки не помяли. Я должна была проверить сразу, потому что бежать и искать отпариватель в последний момент, ну, неважно, выглядишь очень мило», — сказал, рассматривая наряд. И всё? Она обиделась. — Да оно стоит больше, чем моя месячная зарплата, и я неделю не ела сладкое, чтобы втиснуться в свой размер. — Как это может быть твой размер, если тебе пришлось худеть? — почесал подбородок. — Ты такой козёл, Райан Донован! У неё задрожали губы, и я почувствовал себя хреново. — Сью, ну прости. Не хотел тебя обидеть, ты выглядишь очень круто, и тебе оно очень идёт. — Я просто немного не в себе, и да, я козёл. Извини меня. «Все в тебе неплохо, пока этот рот закрыт. Но я собираюсь спуститься на сеанс полуторачасового массажа, записанный на твое имя. Так что прощаю тебя». «Класс». «Так, что ты хотел?» — бросила она, заходя обратно в номер и доставая что-то из сумочки. «Звонил Дэн, ему нужна мужская компания. Мне вроде как тоже, съезжу к нему. Решил предупредить и узнать, не нужно ли тебе чего-нибудь. Мило с твоей стороны, но все, что нужно, у меня уже есть». Она подняла вверх два пальца, между которыми была зажата моя кредитка. Та самая, которую давал Сью для корпоративных и иногда личных расходов. Я усмехнулся. Супер. Тогда увидимся за ужином. Квартира Дэна и Моники находилась в тихом районе недалеко от нашего отеля. Она была небольшой, но очень уютной внутри. Я любил останавливаться у ребят, приезжая в город, сам не знаю почему. Обычно влюблённые парочки меня бесили, но этих знал со школы, видел, как они расставались и мирились сотни раз. Их экспрессии хватило бы на целый любовный роман. Я про себя улыбнулся. Моника была писательницей, нужно было подкинуть ей идейку. Дверь распахнулась. Слава богам! Дэн схватил меня за шиворот, как котёнка, и затащил в дом, захлопнув за нами дверь. Почему так долго? Он обнял меня, похлопав по спине. Я взглянул на часы, прошло всего двадцать минут с его звонка. Похоже, предсвадебная суета выбила из парня остатки самооплодания. «Ты какой-то нервный», — подколол, разуваясь. «Где Моника?» Дэниел прижал указательный палец к губам и вытаращил глаза. «Не произноси её имя вслух, клянусь, она услышит и вернётся, а я больше не могу это вынести», — сказал он киношным шёпотом, как будто Моника и правда могла его услышать. «Люблю эту женщину больше всего на свете, но уже до смерти ненавижу свадьбы. Почему никто не сказал, что это выжмет из меня все соки? Я лишь поржал, проходя в гостиную и падая на диван». Дэн присел в кресло напротив. «Заказал пиццу. Мы не успели бы приготовить ужин, даже если бы отложили половину дел». «Ну, что-то не вижу вокруг тебя толпу организаторов», — хмыкнул я. «Все уже позади». Только что отправил две машины со свадебной атрибутикой в Брейдвуд. Остальное доделают на месте. Моника поехала на последнюю примерку платья. В этот самый момент я услышал, как в коридоре захлопнулась дверь. Последовали женские голоса и смех. «Чёрт! Я сказал её имя! Видишь?» Занил Дент, прикрывая глаза и поднимаясь. Я тоже встал. Громкий голос Моники радостно прокричала из коридора. «Представляешь? Они чуть не перепутали моё платье!» «Вынесли мне какое-то убожество в рюшах! Тогда Элли как рявкнет на администратора, не знаю, что бы я делала, если бы не твоя сестра!» Я не рявкнула, просто немного ускорила процесс. Раздался знакомый мягкий голос. «Дерьмо!» Она была в этой квартире. Сейчас. Совсем близко. Ноги подкосились, и по ощущениям все тело накачали липким желе. Я начал оглядываться по сторонам, чтобы скрыться из поля зрения, но... не успел. «Я не виновата, что этот салон хреново выполняет свою рабо...» Она вывернула из-за угла, застыв в середине фразы. Её прекрасные зелёные глаза округлились, а полные губы свернулись в маленькую буковку «О». «Сюрприз!» — Дэн хлопнул в ладоши за моей спиной. «Смотрите, кто у меня в гостях». Девушка стояла всего в нескольких метрах от меня. На ней была чёрная кожаная куртка, из-под которой торчало чёрное свободное платье до середины бедра, чёрные колготки и такого же цвета ботинки. На голове была шляпа с широкими полями, конечно же чёрная. Волосы были распущены и мягкими волнами падали на плечи. На лице, кажется, совсем не было макияжа, но он ей был и не нужен. Я монолитом застыл посреди гостиной, и рассматривал её. А она так и стояла с каменным выражением лица. Но ну ещё бы. Я был последним человеком на земле, которого она ожидала здесь увидеть. Привет, Райан. Давно ты прилетел? спросила Моника, подходя и целуя меня в щёку. Вопрос остался без ответа. Я смотрел только на Элли, взгляд которой переместился куда-то в пространство, а губы сжались в тонкую линию. Она не двигалась с места. «Элли, ты что, не рада видеть Райана?» — спросила Моника, отходя от меня и прижимаясь к своему жениху. Откуда ей было знать? «Я... я не...» Она поморщилась, будто ей в рот брызнули лимоном, потом указала за спину. «Мне нужно позвонить маме и сказать, что мы задержимся». Но она не ушла. Просто стояла там, снова переведя глаза на меня. «Здравствуй». Наконец еле выдавил я. В горло будто напихали ржавых гвоздей. Она резко прищурилась, прожигая меня сердитым взглядом, и нахмурила брови. Дверь в коридоре снова захлопнулась, раздался топот от тяжелых ботинок. «Черт! Я еле вытащил этот огромный чехол из машины!» В гостиной появился высокий блондин. «Салют, Дэн!» Он передал чехол моему другу и протянул мне руку. «Привет! Я Скотт!» Я демонстративно сунул руки в карманы и посмотрел на Элли. На её лице теперь застыла бесстрастная маска. Я не видел выражений лиц Моники и Дэна за моей спиной, но слышал, что они уже переключились на платье, совершенно не обращая на нас внимания. «Ладушки!» — недоуменно протянул парень, отступая назад и подходя к Элли. «Мы, наверное, будем выдвигаться. Ваши родители, должно быть, уже с ума сходят. Нужно было выехать ещё час назад». Он встал позади девушки и по-хозяйски опустил руки ей на плечи. Не знаю почему, но в этот момент я представил, как отрываю эти руки и засовываю ему в задницу. Нам, правда, пора. Увидимся на свадьбе. Элли заговорила, глядя куда угодно мимо меня. Затем развернулась и выскочила из квартиры, как будто и не входила вообще. Я смотрел на место, где она только что стояла, и думал. Может, мне все это показалось? Нет, не показалось. Грёбаный скот всё ещё был в комнате. Пока Моника, Дэн, незнакомец. Он сделал реверанс, широко улыбнулся и вышел за дверь.